Глава третья Саид стоял у каменного постамента и старательно выводил демонические узоры на его черной поверхности. Сейчас он не пытался призвать какое-то демоническое существо, просто оттачивал свои навыки черчения, чтобы немного расслабиться. Настроение хорошее, так почему бы не развлечь себя любимым делом? Сам он находился в глубоком подземелье, где расположилась его лаборатория и, по совместительству, жилище. Все вокруг расчерчено многочисленными кругами призыва. Где-то можно было найти разбросанные колбы, рассыпанные золотые монеты. Правда, все это собирают перепуганные слуги, но они попросту не успевают. В приступах ярости их господин постоянно все разбрасывает. А приступы эти случаются регулярно. И после каждого из них слуг становится только меньше. «Господин!» За спиной Саида появился демонический слуга, облаченный в белые, вышитые золотом одеяния. Он низко поклонился и, дождавшись, когда великий демонолог обратит на него свое внимание, начал свой доклад. «Пришла почта. Визирь дал согласие» и вы можете приступать к выполнению задания. «А, я и думаю, почему у меня такое хорошее настроение?» — обрадовался тот. «Наконец-то вспомнили про меня! Можешь приступать к подготовке, презренный демон! Я хочу, чтобы все было подготовлено идеально!» «Позвольте уточнить, господин!» — снова поклонился демонический слуга. «Жертвенную кровь заготавливать сразу — Или пока повременим, а то вдруг не пригодится. Если не пригодится, тогда выльешь в канаву, махнул рукой Саид. Повторяю, эта задача должна быть выполнена идеально. Никаких задержек, никаких промашек, не экономить на рабах. Саид не мог позволить себе ошибиться в этот раз. Хотя, к слову, он и раньше никогда не ошибался. Все задания выполнял настолько хорошо и качественно, насколько это было только возможно. Когда-то Саид был уважаемым и известным человеком. Он был вхож в любой двор. Все круги общества почитали и боялись его, а сам султан регулярно обращался к нему с просьбами. Одним из любимых направлений для него была Российская империя. Вот где можно было разгуляться – не думая ни о каких последствиях. Он там и диверсии устраивал, и жертвоприношения учинял. Сколько радостных воспоминаний связано с этой страной. Однажды Саид уничтожил полгорода силами своей демонической орды. Да, такого результата удалось добиться за счет того, что военных в том городе не было, но от этого даже приятнее. Демоны тогда вдоволь насытились кровью невинных и до сих пор благодарны своему господину за тот поход. Но после того задания Саида погубила слабость. Причем не его слабость, а старого османского султана, которого ужаснули деяния демонолога, и он отправил Саида на заслуженную пенсию. По крайней мере, он так назвал эту ссылку. Наверное, если бы султан мог, и ему хватило смелости, он попытался бы устранить Саида. Вот только демонологи страшны тем, что даже после смерти могут устроить немало пакостей, и лучше с ними не ссориться. А Саид явно не из простых, это понимали все, потому решили, что лучше не связываться. Просто платить достаточно, чтобы он ни в чем не нуждался и не было желания как-то зарабатывать себе на жизнь. Все знают, как демонологи умеют зарабатывать. Теперь же некогда великий человек сидит на задворках истории Великой Империи. Зато обилие свободного времени было использовано Саидом как нельзя лучше. Он не сидел без дела постоянно развивался и оттачивал свои навыки, призывал новых демонов, изучал сложную науку начертания, выкупал редкие фолианты и черпал оттуда знания о древних демонических знаках и символах. Самосовершенствование — это всегда приятно, и понимание того, что становишься сильнее, окрыляет. Но все равно со временем Саиду стало безмерно скучно. Хочется опять быть при дворе, у всех на виду и на слуху. Хочется получить ту власть, видеть страх в глазах людей, когда он приходит на прием, слышать испуганное перешептывание за спиной. Нормальной жизни хочется, а то она и так довольно длинная. «Позвольте уточнить, господин», — поклонился демонический слуга в очередной раз. Как и договаривались, сперва высылаем гонца. Тем более, что султан тоже просил предупредить жертву. — А мне нравится ход мыслей нового султана! — оскалился демонолог. — Ведь он тоже хотел так поступить. — Пусть наша жертва узнает, кто вышел на охоту! — Прекрасно, господин! Значит, прикажу посыльному готовиться. А после предупреждения... «Мы убьем этого человека, да?» — уточнил слуга. «Нет! Я изменил свой план!» — помотал головой Саид. «Но вы не сообщили мне об этом, господин!» В этот же миг в руках демонолога появился сгусток пламени в форме кнута, и, не выжидая ни секунды, он нанес мощный удар по слуге. «С каких пор я должен отчитываться перед тобой?» — взревел Саид. Или ты забыл свое место, жалкий демон! Прошу простить, мой господин, сжальтесь над ничтожеством! Упал на пол слуга и стал отвешивать земные поклоны один за другим. Совсем другое дело, довольно заулыбался демонолог. Я изменил планы, но человек все равно умрет. Можешь не переживать. Просто теперь я хочу вдоволь насладиться этой игрой и показать султану свои новые возможности. А потому свяжись от моего имени с разведкой. Пусть предоставят мне всю информацию о жертве. Я хочу знать как можно больше о всех близких Константина, всех, кто хоть немного дорог ему. Сначала мы замучим до смерти каждого из них — И только когда вокруг него будут жертвы, смерть, страдания и хаос, когда он поймет всю безысходность, только тогда мы придем за ним». «Будет сделано!» — воскликнул Рогатый. «Я сейчас же перепишу все планы. Это гениально, господин!» «И отправь кого-то по-настоящему ужасного!» — добавил Саид. «Того, кто наведет жути!» и покажет всю нашу серьезность. Пусть посыльный внушает страх одним своим появлением, и тогда жертва будет в ужасе трястись в ожидании своей участи». «Да, господин, вашей жестокости нет границ», — отвесил очередной поклон демон. И я отправлю Драгобаса. Как вы считаете, этого будет достаточно?» «Хм, да, думаю, достаточно». Я бы и сам удивился, если бы ко мне пришел этот псих. Пусть будет драгобас, — довольно ухмыльнулся Саид, и когда его слуга убежал выполнять поручение, продолжил заниматься своими делами. Готовить круги призыва, проверять правильность подготовки к ритуалам, сдувать пыль с древних фолиантов. Кроме того, нужно привести себя в порядок. Ведь совсем скоро... Перепуганная жертва будет молить о пощаде, и нужно предстать перед ней во всем своем величии. В доме нехорошо, а дома все равно лучше. Тем более, что в демоническом плане долго не посидишь. Артефакту переноса иногда необходимы передышки. Думал, что мне будет нечем себя занять, ведь многие задания изменились и потеряли актуальность на полигон сходить. Там разбросанные ракеты собирают, и будет многолюдно. Такое я тоже не люблю. Но скучать не пришлось. Только я собирался создать веселье самостоятельно, как пришел посыльный и передал, что меня вызывает лежаков к себе. Так что с надеждами на лучшее я сразу отправился к нему в кабинет. «В общем, Костя, поздравляю тебя!» Как-то безрадостно проговорил генерал, Стоило мне усесться на кресло напротив него. «Ты победил в состязании!» «Ура! А какой приз?» «Уже забыл, что за состязание и какие были условия победы». «Ну, вот приз!» Лежаков встал со своего кресла и указал на него. «О как! Я уселся на трон и закинул ноги на стол». «Значит, король свержен, да здравствует новый король, да?» разве по закону не положено прикончить прежнего короля или хотя бы в темницу посадить ради приличия У нас тут есть темница кстати ты давай завязывай с такими шуточками пригрозил мне пальцем лежаков Меня после этого обстрела вызвали на ковер Да и хорошо бы в столицу заглянуть хотя бы объяснить смогу почему так произошло и какие мы молодцы что отбились В общем, «Это неважно. Минимум неделю, может, две. Меня не будет. А тебе придется управлять этим местом». «Фх, да легко», — усмехнулся я. «А вот и нелегко», — возмутился генерал. «Хотя тебе будут помогать. Я всех предупредил. Мой заместитель ведет тебя в курс дела. Кардиналов тоже останется и будет направлять тебя. Так что... «Много дров не наломаешь. Они тебя остановят, если что». «Да зачем меня останавливать? Я разве делал что-то плохое за время службы?» — махнул я рукой. «Все нормально будет. Плюс какой им смысл вмешиваться, если за начальника все равно оставили меня?» «Ну так они твои помощники! А значит, и ответственность будет лежать тоже на них, в том числе!» — пожал плечами лежаков. «Опа!» Оскалился я. А вот это уже ценная информация. Вот! Именно из-за этой реакции я и оставил тебе, помощников. И именно из-за этого они будут тебя останавливать. Будут бдеть в оба глаза. Бдеть? Уточнил я, так как это слово подходит в данном контексте куда лучше. И это тоже. Но в первую очередь все-таки бдеть, кивнул генерал. «Ладно, удачи тебе, а я пошел». «Стоять!» — гаркнул я, а он резко замер на месте на несколько секунд. «Ты так не балуй!» — пригрозил пальцем генерал, стоило только ему прийти в себя. «Я все еще твой начальник, и это кресло ничего еще не значит». Он помотал головой. «Ладно, чего хотел?» «Ключи», — пожал я плечами. «А, точно! Забыл!» — хлопнул он себя по лбу и положил на стол связку ключей от кабинета, сейфа и еще нескольких комнат в штабе. «Ну, теперь точно все!» «Стоять!» — крикнул я, когда Лежаков уже был в дверях, и он снова замер на секунду. «Я ведь тебя подстрелить могу, Костя! И поверь, никто тебя не пожалеет!» — прищурился генерал, тогда как я продолжил улыбаться. «Желаю хорошего пути, товарищ генерал!» — помахал ему рукой. «Если проблемы в столице будут, сразу звони. Я, конечно, человек маленький, всего лишь начальник военной части на периферии, но у начальника части всегда есть связи, так что помогу, чем смогу». «Мне уже кажется, что это была плохая идея», — обреченно вздохнул Лежаков. «Нормальная идея! Правильно!» — попытался его успокоить. «И, кстати, нажал специальную кнопку на столе. Леночка, принеси мне кофе, пожалуйста». «Минуточку, Константин... Константин Первый!» — замялась Леночка. «Сейчас сделаю». Не прошло и минуты, как дверь кабинета распахнулась, и в комнату забежала миловидная девушка с подносом в руках. Там, помимо свежего горячего кофе, была тарелочка с печеньями, ароматными круассанами и прочими приятными мелочами. Лежаков проводил ее удивленным взглядом, затем посмотрел на мое довольное лицо, после чего снова на свою секретаршу. «Леночка!» — возмутился он. «Как это понимать? Почему ты мне просто кофе приносила? Так еще и через десять минут!» «А ему даже круассанов напекла!» «Ну, слушайте, вам вредно есть такое?» «Да и кофе пить тоже!» — пожала плечами девушка. «А ему что, не вредно, что ли?» «Так это ж Костя!» — невозмутимо парировала она. «Что ему будет от кофе с булочками?» Возмущению генерала не было предела, но время поджимало, потому ему пришлось уходить. Тогда как я покомфортнее разместился в кресле, переставил все предметы на столе так, чтобы было удобно, и снова задумался, чем бы мне себя занять. Хотя, чего тут думать? Кофе есть, булочки тоже имеются. Сиди, пей и кушай спокойно. А еще можно потыкать кнопочки на столе и вызвать посыльного, чем я сразу и занялся. Товарищ гения... В кабинет заглянул боец и явно удивился. «Костя?» «Да, да», — улыбнулся побледневшему бедолаге. «Сейчас пойдешь в мою казарму и найдешь моих бойцов. Твоя задача — передать им, что начальник базы срочно вызывает их к себе в кабинет. Вот прям очень срочно. И если они сразу не побегут сюда, их ждет расстрел и прочие страшнейшие кары, какие они только смогут придумать» пусть несутся сюда позабыв обо всем бросают все свои дела даже если они сейчас в трусах все равно пусть бегут прямо в таком виде понял э, -э, -э, э все иди выполняй махнул на него рукой и принялся ждать сижу смотрю на часы ну по идее должен вот вот дойти до казармы так что пора взял телефон и набрал номер художника а после двух гудков Он ответил на звонок. «Художник, ты где? Остальные рядом с тобой?» «В казарме». «Да, все со мной», — испуганно выпалил тот. «А что случилось?» «Быстро ко мне! Я сейчас в личном хранилище, и мне нужна ваша помощь. И только попробуйте не уложиться в две минуты. Обижусь!» — прокричал в телефон я. «Все так серьезно! Срочно бежать!» — затараторил он. «Ну, не вопрос жизни и смерти, но очень надо. Вот прям очень художник Все, все, все. одеваемся и мчим к тебе, в две минуты уложимся!» — уверил меня он. Ну всё. Включил себе музыку, поудобнее расселся в кресле и принялся ждать, повернувшись спиной к двери. Правда, даже гимн империи доиграть не успел, как в кабинет постучались, и тут же забежали несколько человек. «Товарищ генерал, по вашему приказанию прибыли!» — крикнули они хором. «Что случилось?» Я медленно развернул кресло и посмотрел на этих идиотов. «Ну что, гниды!» На моем лице появился оскал, тогда как бедолаги разом покрылись холодным потом и побледнели. Я положил недоеденный круассан на тарелочку, а сам достал золотой пистолет и стал лениво крутить его в руках. — И что скажете в свое оправдание? — осмотрел собравшихся и даже слегка удивился. — Так, а где Катюша и Кобра? — На склад пошли, — виновато пробубнил художник. — А Гарик? — Тоже на складе. — Нет, Гарик встать с кровати не смог. До сих пор от тренировок отходит, — развел руками он. «Ну ладно, ему пока простительно. А вас я поздравляю. Теперь я тут начальник», — снова заулыбался я. «Ну все, он даже Лежакова победил. Все пропало», — Обреченно вздохнул Игорь. «А я говорил, что так и будет». «Да не, это же прикол какой-то». Художник совершенно не желал принимать такую жестокую реальность. Но в этот момент мимо них прошел кардиналов, И уселся на кресло напротив меня. Разрешите доложить, начальник части, обратился он ко мне. Кардиналов прибыл для ежедневного отчета. Благодарю, кивнул ему. Только сперва я бы со штрафниками разобрался. Да? Эти, что ли, провинились? взглянул на моих бойцов капитан. Представляешь, командира предали, возмутился я. У! «Так за это же расстрел, по идее!» — помотал он головой. «Вот и я так думаю», — согласился с ним. «А хочешь сам расстрелять, прямо тут? Или хотя бы в колено кому-нибудь из них пальнуть разок?» Протянул ему пистолет. а давай!» — обрадовался кардиналов, тогда как бойцы побледнели еще сильнее. Он взял пистолет и прицелился в ногу художнику. Затем перевел оружие на Игоря. Отчего тот икнул и встал за своего боевого товарища, тогда как капитан посмотрел на меня. «Ты же понимаешь, что он заряжен, да?» — уточнил он. «Это не шутки. В патроннике действительно боевой патрон». «Но зачем бы я тебе еще давал этот пистолет?» — пожал я плечами. «Стреляй давай. Чего ждешь?» «То есть рана и правда останется. Причем серьезная!» — продолжал уточнять он. «Не преувеличивай, это всего лишь нога», — махнул я рукой. «Ну, тогда» — Кардиналов прицелился и сделал вид, будто сейчас выстрелит. «Ладно, нет настроения», — выдохнул он и положил оружие на стол. «Свободны бойцы!» «Но мы еще вернемся к этому разговору», — добавил я. «Предатели!» А вот Катя с Коброй молодцы потому написал им сообщение, что они могут спокойно возвращаться в казарму. Катя даже уточнила, прошла ли она проверку, а я отдельно похвалил ее. Потом рассказал Кардиналову о своей шутке над бойцами, и некоторое время он просто сидел и хохотал. И только минут через десять смог, наконец, прийти в себя и предоставить мне отчеты о происходящем в части и вокруг нее. «Все понимаю, Костя!» И помогать тебе буду. Но ты не забывай, что я не твой подчиненный, — напомнил он мне. Давай сразу договоримся, что в отсутствии Лежакова мы не будем ломать налаженную работу, чтобы когда он вернется, ему не пришлось все восстанавливать, как было. И учти, что я буду следить, чтобы ты ничего не натворил. Хотя, если честно, у меня была мысль убраться отсюда подальше на некоторое время. — Да чего вы все пристали? Ничего я ломать не собираюсь, — возмутился я. — Ну, мало ли, — усмехнулся он. — В общем, я буду у себя. Если что, обращайся. Да и Семен Семенович поможет, не переживай. Коллектив тут надежный. — А перемены вы любите, да? — уточнил на всякий случай. — Никто их не любит, Костя. Так что давай без этого, — прищурился он. «Без этого никак, капитан!» — вздохнул я. «Впрочем, ладно. Потом вам даже понравится!» Кардиналов еще некоторое время посидел у меня в кабинете, после чего пошел заниматься своими делами. А следом за ним в гости заглянул сам заместитель Лежакова, Семен Семенович. «Эх, Костя, я ведь тебя еще совсем молодым помню!» — прокряхтел старик и уселся на стул. «Так мы познакомились только пару месяцев назад», — не понял я. «Но ведь ты тогда моложе был, верно?» — усмехнулся Семен. «Так это, чего я зашел-то? Старик устал, и старик подумал, что ему пора отдохнуть. Лежаков, конечно, хороший человек, но он меня работать заставлял постоянно». На этом заместитель достал из кармана стопку бумажек и положил их на стол передо мной. «Видишь, это все отпускные. Дай мне воспользоваться хоть одной из них». Я взял первый попавшийся листок. «Ну да, отпуск на неделю, все как обычно». «Ты же не обидишься, что я тебя вот так хочу бросить в такую трудную минуту?» — вздохнул он. «А за часть не переживаешь?» — усмехнулся я. «А то все вокруг ходят и переживают. Боятся что вдруг я ее развалю. да что часть? Куда она денется? Ты же не будешь какие-то нововведения придумывать? Так с чего бы ей развалиться?» Он посмотрел на меня некоторое время. «Ты же не будешь, правда?» «Вообще-то было в планах», — честно признался я. «Некоторые вещи давно пора изменить». «Тогда тем более мне в отпуск пора». Он схватил бумажку и резво поднялся со стула. — Перед стрессом всегда лучше привести нервы в порядок и хорошенько отдохнуть. — Подожди. Прямо сейчас я не могу тебя отпустить, — помотал я головой, а старик сразу погрустнел. Я же сразу начал рыться в столе и усиленно искать одну нужную вещь. — А, точно! — подошел к шкафу, порылся там и выудил оттуда увесистый журнал. «Вот же он!» «Но это же...» Семен забыл, как дышать, стоило ему увидеть журнал. «Это же бюджетная книга!» «Но как?» «Лежаков что, забыл ее спрятать?» «Не, спрятать не забыл», — махнул я рукой и стал искать нужную страницу. «Просто я нашел!» «Даже удивлен, почему он спрятал журнал в этой комнате!» «По уставу запрещено выносить журнал за пределы кабинета», — развел руками старик. «А ты зачем это сокровище трогаешь?» «Устав, точно», — задумался я, но все равно продолжил листать журнал. «Старик, прежде чем ты уйдешь в отпуск, ты должен мне помочь. Мне нужны все доступные книги по уставу руководителей моего уровня. Сможешь принести?» «Все сделаю, не вопрос». — пожал он плечами. — Принесу все, что надо. — Нашел! — воскликнул я и вписал в журнал нужную сумму. — Все, можешь идти в кассу. Там тебе выдадут премию в размере двадцати тысяч. — Что? Премия? — Ну, а почему нет? Ты ведь в отпуске давно не был. — А что? Я не вижу в премиях ничего плохого. — Демоны войны благодарны за твою работу. «Отдохни как следует, Семен!» «Мне еще ни разу премию не выписывали!» Растерянно проговорил старик и вышел из комнаты. А спустя минут десять в двери начали заносить коробки с книгами. Сотнями книг. Видимо, дед расчувствовался и решил предоставить вообще всю доступную информацию. Но так даже лучше, ведь правила надо знать обязательно. Если не хочешь случайно получить проблем то правила стоит знать хорошо, но если хочешь, чтобы правила работали на тебя, то знать их нужно идеально. У меня ушло порядка шести часов на изучение всех уставов, законов, указов. Разумеется, вместе со мной книги читали демоны и потом передавали мне воспоминания. Да и внутри меня тоже сидели рогатые и раскладывали память по полочкам. Правда, пускать в себя демонов – удовольствие сомнительное, так как последствия будут обязательны, даже если ты хоть сто раз демонолог. И теперь меня мучает один вопрос. Мне жизненно необходимо съесть пару плиток розового шоколада. Как этого требует демон? Вот только Леночка твердо заявила, что такого шоколада не существует. Нет бы попросили крови и жестокости, но, увы, Мне попался демон-извращенец. Интересно, а к Лежакову так же часто приходят гости? Пока читал своды правил, ко мне зашли несколько посыльных. Принесли какие-то отчеты, заглянула Леночка, пару раз кардиналов, просто открыл дверь и посмотрел, чтобы убедиться, что я до сих пор тут. А в итоге зашел даже Берсерк. Он открыл дверь и на некоторое время замер в проходе, после чего расхохотался. «Костя!» — зарычал он. «А я думал, что это прикол. Но нет же, правда ты! Ха!» «А ты чего такой довольный?» — прищурился я. «Так я хотел на задание отпроситься. Оно слишком рискованное, даже по моим меркам!» Не стал юлить Берсерк. «Впрочем, Берсерк вообще никогда не юлит. Всегда выкладывает все, как есть. Лежаков бы никогда не пустил!» «Но теперь-то мои шансы выросли!» — воскликнул он. «Выросли ведь, да?» «Естественно. Давай сюда направление. Посмотрю хоть что за задание». Получил от него листок и вчитался в строки. «Слушай, ну шикарное ведь! Отличное задание!» «Себе заберу!» — свернул бумажку и убрал в карман. «Э, Костя, мое!» — возмутился берсерк. «Да шучу я!» — не смог сдержать смех. «Серьезно поверил. Достал бумажку и поставил подпись. Но у меня условия. Художника возьмешь с собой». «Так мы пешком. Зачем нам пилот?» Он принял бумажку. «Будет прикрывать ваше отступление с воздуха», помотал я головой. «А то ведь вас не выпустят оттуда. Потери будут серьезны, Лучше пусть так». «Но это уже как скажешь», пожал плечами берсерк. «Ладно». Пойду, порадую, ребят. Еще утром я не знал, куда себя деть. А в итоге день пролетел незаметно. До самой ночи я сидел в кабинете, проверял отчетность, документацию, изучал баланс. Даже новые поставки принял и отправил к прапору. Вот Деревянкин порадуется. Там действительно немало интересного. В итоге даже в комнату не пошел, так как в кабинете тоже прекрасно можно поспать. А что? Диван тут совсем неплохой. Проснулся с первыми лучами солнца еще даже до команды подъем и сразу вызвал к себе Катюшу. «Поздравляю с повышением, командир!» — радостно воскликнула девушка, стоило ей только войти в кабинет. «Кстати, а тебе секретарша-то не нужна?» — лукаво улыбнулась она. «Ладно, шучу. Это слишком скучно. Ну так что, какие будут пожелания или...» Указание. Вот смотрю на нее и не узнаю. Еще недавно она была тихая, замкнутая, нелюдимая, а сейчас будто расцвела. Может, это потому, что внутренние демоны притихли? Мало того, они вообще спрятались как можно глубже и стараются не показываться лишний раз. А вместо того, чтобы похищать энергию, иногда даже отдают ее. Или же дело в другом. Вполне вероятно, что теперь эта жизнь куда больше нравится Кате. Ей стало весело и есть к чему стремиться. «Катюша, для тебя есть очень важное задание, с которым справишься только ты», — нахмурился я. «Мне стало известно, что на нашу базу кто-то катит бочку». «Кто посмел?» — возмутилась она. «Вот представляешь, да? Взяли и наехали». Я и сам удивился их наглости. — искренне воскликнул я. — Увы, сам разобраться не могу, так как я теперь начальник и должен сидеть здесь. Так что вот тебе адрес, документы, чтобы выехать. Деньги на дорогу. — Денег не надо, так доеду, — отмахнулась Катя. — Держи, держи, — вручил ей выписку. В общем, если в двух словах... Один из поставщиков начал психовать, мол, мы мало ему платим за патроны и теперь не хочет продлевать контракт. Точнее, хочет, но по совсем другим ценам. — Погоди, но ведь можно в имперскую канцелярию написать. Они быстро с этим разберутся, — нахмурилась девушка. — В том-то и дело, что эти умники сделали все по закону, — помотал я головой. Оформили все грамотно и действительно имеют право не продлевать контракт. Но нам-то от этого не легче, верно? Короче говоря, иди и договорись с ними. Катя прочитала направление, посмотрела на карту и подняла взгляд на меня. Но мне туда ехать дня три, не меньше. — На самолете хочешь, да? — вздохнул я, тогда как Катя утвердительно кивнула. — Ладно, — пожал плечами и разорвал бумажку, начав выписывать новую. — Вот, возьмешь художника. Посмотрел на часы. Ага. Как раз минут через пятнадцать он вернется. Ну ничего, в полете отдохнет. Так вот, пойдете с ним на авиабазу, возьмете какой-нибудь воздушный транспорт. Какой? Ну, это ты уже сама выберешь, отмахнулся я. Что будет по душе? А если я вдруг возьму что-то не меньше, чем боевой крейсер, усмехнулась она. Если ты возьмешь что-то меньше, я в тебе разочаруюсь. Ну а как еще можно договориться с владельцем завода? Если на крышу приземлится воздушный линкор, половина дела уже будет сделана. Останется только выйти из линкора и предоставить документы для подписи. Они даже условия читать не будут. Все, лети и договаривайся, Катюш. И это... Поддержка нужна, если что. «Ну, не знаю». Щелкнул пальцами, и в кабинете появились двадцать бесов. «Этого хватит?» «Они будут слушаться», — сразу уточнила она. «Я же посмотрел на бесов, а те сразу очень быстро закивали. Ты уже умеешь ими пользоваться, так что дерзай». «Умею, конечно. Как-то это непривычно», — вздрогнула Катя. «А можно вопрос?» Просто я уже много раз слышал и не могу понять. Почему тебя все признали слабым демонологом? Вот не поверишь, — хохотнул я. Всем честно говорю, что являюсь настоящим демонологом. Даже когда контракт с армией подписывал, сказал честно, что могу многое. Они все ржут и ржут, представляешь? Говорю им, хотите, демонического лорда призову. они что, ржут? — А ты что, действительно настоящего лорда призвать можешь? — выпучила глаза Катюша, тогда как я просто хлопнул себя по лбу. — Ну вот и как им доказывать? — Ладно, не отвечай. Я правда не хочу знать. Ну что, Катя отправилась на задание, и уже завтра поставки возобновятся по еще более выгодным ценам. В этом можно даже не сомневаться. Катюша договариваться умеет. Что теперь? Теперь начнется самое веселое. На этот день у меня было немало планов, и пора приступить к их реализации. — Леночка, — вызвал секретаршу, — отправь сообщение всем командирам, что я собираю общее совещание. — Сделаю, Константин, — Бойко ответила она, а я откинулся на спинку кресла. — Да, это будет как минимум весело. Как раз для этого мероприятия вчера выписал приказ, по которому продал себе подземное помещение где-то на окраине базы. Отремонтированное, просторное, но никому даром не нужное, даже под склад. Тем более, что выход там слишком узкий и неудобный. Так вот, всю ночь начертатель создавал там пентаграммы и круги призыва, готовил комнату к сегодняшним событиям. Разумеется, это временная продажа. Когда я закончу службу, комната снова перейдет в собственность части. Вообще армия — хитрая штука. Тут можно купить что угодно, но все равно это остается собственностью империи и потраченные деньги, и имущество. Вскоре командиры прибежали в зал для совещаний, а я отправился туда, прихватив с собой увесистую папку. Все собрались, посмотрел по сторонам, и командиры удивленно уставились на меня. «Совещание будет коротким», — грохнул папку на стол. «Объявляю массовую операцию». «Это как?» — спустя несколько секунд тишины уточнил кардиналов. «Ну вот же!» — я указал на папку и протянул ему несколько листков. «Это задание. Можете разбирать». «Много не берите, на всех может не хватить. Думаю, штук по десять на каждый отряд будет достаточно». Стал раздавать направление, и на моем лице невольно засияла улыбка. «Еще бы, ведь сегодня на задание уйдет 90% личного состава части. Разве что ракетчики останутся, но они заслужили отдых». «Но это же...» — промямлил кто-то из командиров. «Молчать!» «Задания уже сформированы, и на подготовку у вас два часа. Но у нас же... два часа!» — не стал слушать возражения. «Так нам вооружения не хватит!» «То есть вы хотите сказать, что прапорщик не справится со своей задачей?» Я посмотрел на Деревянкина, а у того уже вены на лбу вздулись. «Ты что, падла, сомневаешься в моих возможностях?» прорычал прапор на того командира. «Всем всего хватит! А ну, шевелитесь! Или приказ не слышали! Все быстро на склад!» «Костя!» — одернул меня кардиналов. «А ты чего не все задания раздал? Вон та стопочка для кого!» «Это стопочка для особых участников. Там самое веселое!» Похлопал я по стопке направлений и загадочно улыбнулся. «Каких? Твоих людей, что ли?» — нахмурился капитан. «Ну что ты! Мои люди уже получили направление, а эти... Сам все увидишь, не переживай!» Если бы моих слов было кому-то недостаточно, то шансов отсидеться все равно ни у кого не было. Как минимум потому, что прапор уже начал раздавать экипировку. И не получить ее не получится при всем желании. Все ворота базы разом распахнулись и в разные стороны потянулись вереницы людей. С авиабазы стали подниматься пузатые вертолеты, и подмерный гул двигателей взлетать бомбардировщики, десантные самолеты, истребители. Танки поползли куда-то в бескрайние леса, зажужжали снегоходы. Всего два часа а база практически опустела. И, убедившись, что все предели, я отправился в свою новую комнату призыва. Сегодня будут закрыты все задания на месяц вперед, кроме разве что особо сложных. Такие я оставляю себе, нефиг ценностями разбрасываться. Да, меня назвали психом, и все думают, что сегодня нашу часть ждут невосполнимые потери. Вот только они ошибаются. Нет, не в том, что я псих, с этим спорить не буду». Есть немножко такой грешок, а вот про потери не согласен категорически. Быстро пробежался по пентаграммам, внес некоторые корректировки. Начертатель у меня прекрасный, но все равно изредка допускает небольшие ошибки. Без этого никак, всем свойственно ошибаться, особенно в демонологии. В итоге, когда работа была завершена, высыпал на пол мешок золота, и стал разбрасывать его по комнате. Один за другим круги начали вспыхивать, и оттуда повалили толпы самых разных демонов, бесов, тварей. В один миг комната заполнилась тявканием, хохотом, криками, рычанием. Выбежали гиены и стали хихикать. Бесы столкнулись в проходе с демонами и устроили небольшую потасовку. Замычал демонический буйвол в поисках самки — Но, не найдя подходящей кандидатуры, попытался увести первого попавшегося под руку демона. А тот, как бы против, но его никто не спрашивал. Пол дрожит, стены трясутся, а рогатых в комнате с каждой секундой только больше. Скоро закончилось место, но они все равно появлялись и появлялись, поднимая шум и крики. Тишину, пожалуйста! вежливо попросил я. Но никто не обратил на это внимания. Подождал секунду, вторую, третью. Не хотите по-хорошему? Ладно. Закрыли пасти, твари! От моего рыка стены покрылись трещинами, а мощная волна энергии чуть не обрушила потолок. В тот же миг воцарилась звенящая тишина, и лишь один демон нарушил ее. Он просто заплакал потому не стал ругать его. А теперь минуточку внимания. Вы были призваны мной для выполнения сложной задачи. Каждый из вас так или иначе знаком со мной, потому все должны знать, что отказаться уже не получится. Также вы все знаете Рэмбо, указал на своего помощника. Он распределит вас по отрядам, назначит командиров и раздаст им задание. В двух словах Ваша задача — сопровождать и оберегать людей. Но главное — делать это незримо и незаметно. Всем понятно?» «Да», — хором ответили демоны. «Молодцы!» «А мы тоже незаметно!» — промычали огромные демонические буйволы. «Вы тоже!» — развел я руками. «Но как мы выйдем? Вокруг куча людей!» «Это хороший вопрос», — похвалил я буйвола. За моей спиной пентаграмма Перехода. Зайдя в нее, вы окажетесь за территорией базы, и дальше будете добираться до вверенного вам отряда людей. Не успел договорить, как рядом со мной начала проявляться своевольная пентаграмма. Такие еще называют пентаграммами преследования, или как-то так. В общем, она открылась, и оттуда вылез здоровенный, сильный демон. Стоит, смеется, тычет в меня когтистым пальцем. «Человек!» — прорычал он. «Ты подписал себе смертный приговор, когда разозлил моего господина. Он уничтожит тебя и всех, кто тебе дорог. Я вестник твоего ужаса, печали, и тебя ждет смерть. Ты познаешь, насколько велик мой господин, и ужасна его кара, и насколько страшны демонологи!» «Ты дурачок?» прищурился я и огляделся по сторонам. Остальные демоны даже затихли и теперь смотрели то на него, то на меня, а бесы достали попкорн. «Я вообще-то тоже своего рода демонолог, просто...» «И вообще...» — нахмурился я. «Начертатель, почему ты не выставил защиту?» «С кем ты говоришь, человек?» — не понял тот. «Перед тобой демон!» «Упади на колени и дрожи от страха!» «То есть незримость ты поставил, а от всяких вторженцев защиту не продумал?» — помотал я головой. «Серьезно?» «Да с кем ты разговариваешь, ничтожество!» — рассердился пришелец. «Я могу вырвать тебе хребет прямо сейчас и затолкать его в задницу, понял? Нет! Я лучше скормлю тебе твои ноги! Ха!» «Ты будешь страдать и жалеть о том, что связался с Великой Османской империей!» «Правда?» — вздохнул я и щелкнул пальцами, снимая заклинание незримости со своих демонов. «Мамочки!» — пролепетал гость. «Я имел в виду это... ну, это не мои слова, просто господин просил передать. Я же просто посыльный. Мне что сказали, то и озвучил». От себя ничего не добавлял, если что. Господин еще говорит про хребет, а я ему, мол, не надо, зачем так грубить? А он говорит, нет, скажи именно так. Я же хотел просто вежливо прийти и, и, и письмецо передать. Приказ меняется, — помотал я головой. Сначала с этим разберитесь, а потом на задание. Развернулся и пошел прочь. И только слышал, как верещал бедолага. Мол, не надо хребет, только не туда. Не надо ноги, и все в таком духе. Дурдом какой-то. Зато теперь можно не переживать насчет потерь. Нет, демоны будут умирать, но это им не впервой. Плюс возродятся они все равно в не с полной компенсацией затраченной энергии. Вернулся в кабинет, сел в кресло и прикрыл глаза. Константин, дверь приоткрылась, и внутрь заглянула Леночка. «Тут это...» «Что?» — открыл один глаз. «Комиссия прибыла. Требуют срочно впустить их». «А, комиссия!» «Расплылся я в довольной улыбке!» «Ну так впускай скорее!» «Я ведь только их и ждал!» «И невольно посмотрел на небольшую стопку заданий!»